Второе. Он долго ничего не знал про деда, рожденный в городе, который дед построил, не помнящий родства, затерянный дед домовский малек. А когда устоял, уцелел, утвердился, набрался покупательных сил, послал людей узнать, откуда он, у Гланов есть, пошел. Универсальными отмычками стот долларов открывались замшелые двери архивов райбольниц, поликлиник и заксов. Из под гор заржавевшей бумажной коры извлекались свидетельства, отпечатки единственной жизни сквозь туман проявились остатки отобранного у него бесконечно всесильного мама Тихомирова. Алла Сергеевна тихо с миром исчезла из мира, умерла, как природа прозрачной осенью. Родами вот такого единственного, вот такого меня, Уроженка Магутова родилась в тысяча девятьсот тридцать третьем смертоносное время расстрелов по три тысячи в сутки в семье инженера, отец. Тихомиров Сергей Николаевич, член партии большевиков с двадцать четвертого. Он сперва нерванулся туда в перегнойное прошлое к деду. Магнители оставшиеся две единственные фотографии. Сквозь глянцевую муть мерцанием проступало гладкое и чистое, как молоко из ледника, лицо. Широкий выточенный лоб. Бегущие в разлет и переломленные брови, еврейский тонкий нос съели заметной горбинкой, был усечен на самом кончике и получался там как бы такой ежиный пяточок, очень смешной и необыкновенно трогательный, тем более в соединении с ямочками на морозно горячих и свежих щеках, одновременно царственно идольское. И беззащитное до жалкости, до задыхания лицо. Почему же не дали ей жить, если так много дали в мгновение зачатия, если так филигранно вытачивали, шлифовали всей кровью поколения неведомых магелевских и витебских лавашников, куаферов и часовщиков? Вымогал он у голанов? и не мог себя вытащить из ощущения незаслуженной, несправедливой беды, понимая родившее сознанием никакой справедливости и уже различая в лице этом грань перехода от здоровой, светящейся молодости к подступающей неумолимо болезни. Молодой педагог гарнизонный при доме офицеров музыкальной школы. Вот куда ее распределили по роду в полигональную грязь и выходит для встречи с отцом капитаном бронетанковых войск Леонидом Углановым для того, чтобы он явился Угланов, а не кто-то другой из несмети возможных хромосомных наборов. Неуклюже позировала в новом пальто с чернобуркой, улыбка, любование собой. Остерегалось распуститься на губах, затопленные черным блеском древние персидские глаза смотрели сделанной мечтательностью в никуда, в распахнутое небо будущего счастья, но заготовленное выражение это перетекало как вода в оцепенение, замерцавшую радость смирения с тем, что назначено ей и как будто уже началось для нее. Мать с ним еще Артемом не знакомая, словно уже с нимой признательностью чуяла тишину и покой потаенного роста в самой своей сути, вот с такой подчиненностью вглядывалась внутрь себя, словно было уже там внутри в тишине их с Углановым двое. Мать его неугадывающе трогала внутренним слухом. Допытаться, какой он, каким же он будет, и уже с ним прощалась, улыбаясь ему через силу и с горечью. Мать уже понимала про себя что-то важное, что понимает про себя осенняя трава, или так ему только казалось сейчас, с его знанием, чем кончится жизнь ее.